Джан Фэй решил во что бы это ни стало взять заставу, но это ему не удавалось. Тогда он отвел свои войска на 20 ли и вместе с Вей Янем стал объезжать окрестности в поисках скрытых тропинок. Внезапно на одной из глухих троп они наткнулись на людей, которые тащили вязанки хвороста и кунжута. На вопрос Джан Фэя, куда они идут, Путники ответили, что идут домой, в Ханчжун, через горы Цзитун и Гуи Цзинчуань. «А далеко по этой дороге, до заставы Вакоу», — спросил Джан Фэй. «Кратчайший путь туда пролегает через горы Цзитун, по тропе». Услышав это, Джан Фэй на радостях щедро угостил путников вином и мясом, Затем взял проводников и повел войско на Вакоу. И вот в один из дней Джан Хэ доложили, что к заставе движется какое-то войско. Джан Хэ сам пошел на разведку и вскоре увидел войско, впереди которого под развернутым знаменем стоял Джан Фэй. При одном виде его Джан Хэ пришел в смятение и бросился на утек. Но тропинка была слишком узкой, и ему пришлось бросить коня. С десятком воинов, тоже пеших, он с трудом добрался в Наньчжэн к Цаохуну. Цаохун в гневе хотел казнить Джанхэ, но хуай его отговорил, посоветовав отправить Джанхэ штурмовать заставу Дземэнгуань. Тогда противник вынужден будет перебросить туда часть войск из Ханчжуна, и город вам покорится, промолвил Го Хуай. А если Джан Хэ и тут не добьется успеха, тогда наказывайте его сразу за две вины. Так Джан Хэ снова выступил в поход во главе пяти тысяч воинов. Заставу Дзямэнгуань охраняли военачальники Го, Мэнда и Ходзюнь. Мэнда со своим отрядом вышел из заставы, вступил в битву с передовым отрядом Джанхэ и потерпел поражение. Ходзюнь сообщил в Чэнду о наступлении Джанхе и Любэй обратился за советом к Джугаляну. Тот распорядился созвать военачальников и обратился к ним с такими словами. «Опасный враг угрожает заставе Дзямын Гуань, и я решил вызвать Джан Фея из Ланчжуна. Он один способен отразить нападение Джан Хе». «Почему вы, учитель, пренебрегаете мною?» — вдруг послышался резкий голос. «Больших талантов у меня, правда, нет, но все же я сумею отрубить голову Джан Хе и положить ее у наших знамен». Это сказал старый военачальник Хуан Джун. «Ваша храбрость мне известна», — отвечал Джугалян. «Смущает меня ваш преклонный возраст. По силам ли вам такой противник, как Джан Хе?» От этих слов у Хуан Джуна ощетинились усы. «Пусть я, по-вашему, стар», — вскричал он, — Но в руках у меня хватит силы, чтобы согнуть самый тугой лук и поднять груз в тысячу дзиней. С этими словами Хуан Чжун быстрыми шагами вышел из зала, схватил тяжелый меч и стал вращать его над головой, будто перышко. Потом он взял тугой лук и согнул его два раза подряд. «Хорошо», — согласился Джугалян, — «я пошлю вас. Но кого дать вам в помощники?» «Старого военачальника Янь-Яня!» — отвечал Хуан-Джун. И Лю Бэй приказал обоим военачальникам выступить в поход против Джан-Хэ. Когда Хуан-Джун и Янь-Янь привели войско на заставу Дзя-Мэн-Гуань, Мэн-Да и Хо-Дзюнь расхохотались. «Как мог додуматься джу лян доверить столь важное дело двум старикам?» — воскликнули они. — Слышишь, что говорят про нас Мэнда и Хо Цзюнь спросил Хуан Чжун, обращаясь к Янь-Яню. — Они смеются над нами. Мы должны совершить такой подвиг, который всех поразил бы. — Готов выполнить любое ваше указание, — отозвался Янь-Янь. Старые военачальники вывели свое войско из заставы,